Нет. Думаю, тебя ждет Сайлос, сказал отец и тоже пропал. Было уже за полночь. Никт отправился к старой часовне. Деревце, которое раньше торчало из точного жёлоба, во время недавней грозы повалилось, обрушив несколько черных как дёготь, черепиц. Никт сел на серую деревянную скамью. Сайлоса нигде не было видно. Подул ветер. Было лето, когда сумерки длятся почти до утра, и воздух не успевает остыть. Но руки Никта покрылись гусиной кожей. Голос у самого уха сказал. «Скажи, что будешь по мне скучать, ты, недотёпа!» «Лиза», — переспросил Никт. Он не слышал и не видел ведьмочку больше года, с той самой ночи джеков-мастеров на все руки. «Ты где пропадала?» «Так, наблюдал со стороны. Ты кто такой, чтобы дама тебе всё докладывала?» «За мной смотрела». Лиза заявила ему в самое ухо. «Вот уж точно, живые недостойны своего дара». «Никто Оуэнс, кто-то из нас двоих слишком глуп, чтобы жить, и это не я. Скажи, что будешь по мне скучать». «Ты куда-то собралась?» — спросил Никт. «Конечно, я буду по тебе скучать, куда бы ты ни...» «Глупыш», — прошептала Лиза Хемстек, и он почувствовал её руку на своей. «Слишком глупый, чтобы жить». Она коснулась губами его щеки, уголка рта, И нежно его поцеловал. Никт был так озадачен и растерян, что даже не знал, как на это реагировать. «Я тоже буду по тебе скучать. Всегда», — сказал голос Лизы. Никто взъерошил волосы, то ли её рукой, то ли ветром. Он понял, что остался на скамейке один и встал. Никт подошёл к часовне и достал из-под камня запасной ключ, оставленный давным-давно умершим сторожем отпер большую деревянную дверь, даже не проверяя, сможет ли пройти сквозь закрытую. Дверь с возмущённым скрипом открылась. Внутри было темно, и Никт сощурился, пытаясь хоть что-то разобрать. «Входи, Никт!» Это был голос Сайлоса. «Я ничего не вижу», — сказал тот. «Слишком темно». «Уже?» Сайлос вздохнул. Бархатный шорох, чирканье спички. Зажглись две огромные свечи в резных деревянных канделябрах у дальней стены. Теперь Никт увидел пекуна и большой кожный сундук. Их называют кофрами. Кофр был такой большой, что в нём мог бы улечься калачиком высокий мужчина. Рядом стоял хорошо знакомый Никту чёрный кожный саквояж Сайлоса. Изнутри кофр был обит белой шёлковой тканью. Никт сунул руку внутрь и коснулся сухой земли. «Ты здесь спишь?» «Когда я далеко от дома?» — ответил Сайлос. Никт поразился. Сайлос был здесь, сколько он себя помнил, и даже больше. «Разве твой дом не здесь?» — Сайлос покачал головой. «Мой дом очень, очень далеко отсюда. Если его еще можно назвать домом. На моей родине не все гладко, и я не знаю, что увижу по возвращении». «Ты едешь домой?» — спросил Никт. То, что казалось ему неизменным, менялось у него на глазах. «Ты правда уезжаешь, но ты же мой опекун». «Был опекуном. Теперь ты вырос и можешь сам о себе позаботиться. А у меня есть и другие обязанности». Сайлос опустил крышку кофра и начал его застегивать. «А тут мне остаться нельзя? На кладбище?» «Ни в коем случае», — ответил Сайлос непривычно мягко. «Никт, все здешние обитатели уже прожили свои жизни, пусть даже короткие. Теперь твоя очередь». «А мне можно поехать с тобой?» Сайлос покачал головой. «Мы еще увидимся». «Пожалуй». Никт уловил в его тоне нежности что-то еще. «Правда, не знаю, увидишь ли ты меня, а вот я тебя». «Непременно». Он отодвинул кожаный сундук к стене и подошел к двери в дальнем углу. «Пошли со мной». Следом за Сайлосом Никт спустился по маленькой спиральной лестнице в крипту. «Я взял на себя смелость собрать тебя в дорогу», пояснил Сайлос. На коробке заплесневелых псалтирий стоял миниатюрный близнец большого саквояжа. «Все твое имущество уже там». «Сайлос». «Расскажи мне про почётную гвардию. Я знаю, мисс Лупеску была в ней, ты тоже. Кто ещё? Вас много. Чем вы занимаетесь?» «Нас немного. Мало. Мы охраняем пограничные земли. Рубежи». «Какие рубежи?» Сайлос промолчал. «И боретесь с такими, как Джек и его люди?» «Мы делаем то, что должно», — устало ответил Сайлос. «И правильно, вы ведь остановили Джеков. Они были очень плохие, просто чудовища». Сайл шагнул к Никту, и тому пришлось поднять голову выше, чтобы видеть бледное лицо опекуна. «Я не всегда жил правильно. В молодости я вел себя хуже, чем Джек, хуже их всех. Тогда я сам был чудовищем, Никт». Никту даже не пришло в голову сомниться. Он был уверен, что опекун не обманывает его и не шутит, что это чистая правда. «Но ты уже не чудовище, правда?» Сайлос ответил, «Всегда можно измениться». И замолчал. Никто показал, что он погрузился в воспоминания. Наконец Сайлос произнес, «Я горжусь, что был вашим опекуном, молодой человек». Его рука исчезла в одежде и вернулся с потрепанным старым бумажником. «Это тебе. Возьми». Ник взял бумажник, но не открыл. «Там деньги. Достаточно для начала новой жизни. Но не более». «Сегодня я ходил к Олонсу Джонсу, но его не было дома. А если и был, я не смог его увидеть. Я хотел послушать о далеких землях, в которых он побывал. Об островах, дельфинах, ледниках и горах». «О странах, где люди по-другому одеваются и едят». Никт заколебался. «Эти страны, они ведь до сих пор существуют. То есть там, снаружи, целый мир. Я смогу его увидеть? Поехать туда?» Сэлла кивнул. «Да, снаружи целый мир. Во внутреннем кармане твоего саквояжа ты найдешь паспорт на имя Никто Оуэнс. Оформить его было непросто».